— Вы думаете, Джек прячется здесь? — спросила она. — Все зависит от того, как вы к нему относитесь, я так полагаю. — Видели мою дочь? Она не может ни ходить, ни говорить, потому что он позволил ей утонуть. Смотрел, как она тонет, пока мы не прибежали и не вытащили ее. — Вы видите как он топил ее? Я знаю, что он нарочно. Прости меня, Господи. Карл выглянул в окно и посмотрел на девушку. Сейчас с Эмми было около двадцати, личка не видно с большим воротником. Он снова повернулся к Дорису. Дорис подождала, не спросила ли еще чего-нибудь, и продолжила. — Вот что я вам скажу. Вдруг она замялась, как будто передумала. И воскликнула. — Я устала. — Господи, как я устала! И знаете почему? Мне нечего делать. У меня две горничные. К Эмми приставлена сиделка. Сейчас она отдыхает, пьет кофе и курит. «Кстати, у вас есть сигарет Карл в этот страйк, подошел к ней, чиркнул спичкой, дал прикурить. Прикурил сам. «Налейте нам по бокалу Херес, раз вы стоите рядом», — делала Дорис. не может, хотите виски?» Карл поблагодарил. «Нет, сойдет и Херес». «Мы пьем Херес на Рождество», — сказала он, добавив про себя, «если Вирджил не забывает попросить своих дружков из Текса Сойл привезти ему пару бутылочек». «Вы собирались...» — Что-то мне рассказать, — обратился он к Дорис Белмонт. — вместо того, пожалуй, на усталость хотя вид у вас цветущий. — Сомнительный комплимент для тощей, как палка, женщины с бледными впалыми щеками. — Неужели, — спросил Карл, — мне чем заняться, кроме мытья окон? — Окно загадили птицы, я очищал и помет. — Вместо того, чтобы попросить прислугу? — По-моему, вы всю свою жизнь работали, ведь так? — Хорцы выросли на ферме. — Да, мы переехали в этот дом, — объяснила Дорица, — я совершенно переменился. — Серьезно, ничего похожего на те места, где раньше жила. Я бы вернулась в Итон в штат Индиана хоть завтра, я бы там пришлось вести что называется, трудную жизнь. — А какого мнения придерживается мистер Беллмонт? — О чем? — О том, что мне здесь не нравится? — Или о Джеке, вашем сыне? — Да, он всю жизнь был такой. — Делал, что хотел. Знаете, почему он пытался убить тему Потому что Орис назвал в честь нее свои первые рабочие скважины. Эмма-один и Эмма-два, и ни одной скважины не назвал в честь Джека. Дорис отпила Херрис и затянулся. Сказать, чем я тут в основном занимаюсь, скажу, чтобы у графини всегда оставалось не больше половины. — Опьяняю, но Херрис то, что мне нужно. — Вы должны поговорить с мистером Беллмантом, — сказал Карл. А Джеки-то, о чем бы я ни сказала, Орис во всем со мною соглашается. Он говорит ласково и гладит меня по руке, а сам думает, что бы мне ответить. Вот мы обсуждаем, как переименовать банк. Ориса мучает совесть, но я не уверен из-за чего. То ли из-за того, что он отправил Джека в тюрьму, то ли из-за того, что он до сих пор встречает с своей старой подружкой. Однажды Орис не выдержал. Он сказал... Джек такой кошмарный, что его хочется выпороть. Так сейчас уж слишком поздно. В то время, когда я должен был его пороть, я искал нефть. Карл решил отвлечь ее, спросил. — Вы любите готовить? У меня есть повар, к которому я, наконец, привыкла, цветной из Новой Иберии в Луизиане. Орис привез его оттуда, когда закупал оборудование. У нас полный штат прислуги. Корнишный, повар, эмина сиделка, и все живут в доме. — Иногда у нас гостит моя мать. Дорис устала, покачала головой. — Вы говорите, что мистер Беллмонд с вами во всем соглашается, — напомнил Карл. — Все потому, что его мучить совесть. — Я спрашиваю, если Джек придет домой, ты ведь его не пустишь, а может, позволишь ему поговорить с тобой? — Что отвечает мистер Беллмонд? — Говорит, конечно, нет. — Джек, не бывал у вас... «Знаете, что меня тут под подушкой?» — спросила Дорис вместо ответа. «Пистолет». Она чуть подвинула, чтобы показать Карлу, где лежит оружие. «Что будет, если он поднимется ко мне и войдет сюда, чтобы поцеловать меня в щеку? Я его пристрелю. И буду смотреть, как он истекает кровью на ковре». «Мистеру Белмонту известно ваше отношение к сыну?» «Я говорила ему, если он попробует мне помешать, я его пристрелю». За пять дней Лули видела Карла Уэбстера дважды, и оба раза приходил домой, чтобы помыться и переодеться. Они пока еще ни одного вечера не провели вместе.